21. Покои ювраджа располагались где-то в дальнем крыле Сурья-махала. Трудно сказать точнее, из-за того, что само это место было хм, размером с дворец, и потому что голова моя была занята другим. Нас сопровождал лакей, доставший записку полковнику Аруре. Несокрушим с трудом поспевал за ним. Мы остановились Перед настоящим мрачным порталом дверь была украшена искусной резьбой в виде павлиньих перьев, инкрустированных нефритом и голубыми топазами. Охранял её бородатый страж тех же статей, что и наш провожатый. Сопровождающий нас лакей и страж обменялись парой фраз. Судя по всему, их язык происходил откуда-то с северо-западных границ. Караульный сдержанно кивнул, открыл дверь и шагнул в сторону. «Покой и его высочество, и у Враджа!» — обернулся ко мне провожатый и жестом предложил войти, прикрыв дверь за нами. Небольшая передняя вела в гостиную, обставленную в стиле, который журнал «Дом и сад» именовал «Восточной роскошью». В комнате было прохладно, хотя вентилятора видно не было, а в воздухе стоял аромат жасмины и розового масла. Милый местечка задумчиво протянул мне сокрушим. Ага, кивнул я. Уж точно не Премчант Борл-стрит. Так что именно мы ищем, спросил сержант, проходя в смежную комнату, где, по всей видимости, располагалась спальня евраджа. Я бы хотел прочувствовать это место, проникнуться, так сказать, отозвался я. Нет лучшего способа понять человека, чем обыскать его жилище. Даже когда этот человек принц, усомнился не сокрушим. Он перебирал драгоценные безделушки на полке, вырезанной в стене рядом с широченной кроватью под балдахином. Изголовье кровати было мраморным, а сама она устлана золотистыми шёлковыми простынями. Возможно, сержант был прав. Я присел на кровать. Жестко. Матрас не пружинный, как европейский, а набит хлопком. Меня это удивило. Я-то предполагал, что ложе принца будет мягким и вполне западным, как многое другое в этом дворце. Я перевернул подушку. Тоже жесткая, в индийском стиле. Припомнил, что говорил принц во время поездки через Майдан перед тем, как его застрелили. Он сказал, что одну записку нашёл под подушкой, а вторую в кармане костюма. Я задумался. Напротив кровати стоял изысканный письменный стол. Я подошёл к нему, выдвинул ящики и принялся рыться в содержимом. Какие-то официальные бумаги с государственной печатью, письменные принадлежности, украшенные самоцветами, в целом ничего интересного. Задвинув ящики на место, я прошёл в маленькую комнату, уставленную шкафами. Открыв один, он уставился на вешалку с тремя десятками костюмов. Когда я вернулся в большую спальню, несокрушим изучал один из двух шёлковых гобеленов, висевших по бокам от золочёного зеркала в полный рост. "Почему?" спросил я. "Что почему, сэр?" "Почему записки были оставлены там, где их нашли?" Он растерянно моргнул. "Вы имеете в виду в его покой?" «Почему под подушкой и почему в костюме? Почему не на столе?» «Но это же очевидно, разве нет?» Удивился он. «Тот, кто оставил записки, хотел быть уверен, что именно принц их обнаружит, не кто другой?» Я прошел через комнату и открыл последнюю неисследованную дверь. В ванной комнате на выложенной голубой плиткой полке лежала дюжина аккуратно сложенных полотенец. Я... встряхнул кардэ, бросая затем в кучу на пол. Что вы делаете, серп интересовался несокрушим? Зачем оставлять две одинаковые записки? Не знаю, сер задумался сержант. Может, первую не нашли, предположил я. Принц сказал, что первый он нашёл под подушкой, а второй в кармане костюма, но он же принц, у него сотни костюмов. Что если первый оставили в кармане, а он просто не обнаружил её вовремя? Я встряхнул предпоследнее полотенце. Маленький бумажный листок спланировал на пол. Подняв я развернул его и посмотрел на него несокрушимо. Думаю, это второе предупреждение, отправленное принцу, сказал я. Рискованно оставлять записку в полотенце, особенно когда у принца их столько, что хватит на целую турецкую баню, но это должно быть то, чем пользуется только он, потому шанс, что он найдёт послание, всё равно выше, чем в случае с костюмом. Когда же и здесь записку не нашли, полагают, третье сообщение положили под подушку, где принц почти наверняка его обнаружит. Всё это предполагает, что действовали тайно, сказал несокрушим Если существовал заговор с целью убийства принца, почему информант просто не рассказал ему напрямую? Подумай. Записки, написанные на местном языке определённым местным жителем с определённым специфическим уровнем образования, умеет читать и писать, но только на местном языке, на котором сам принц не говорит. Кто имеет доступ в спальню принца, но не обладает достаточным статусом, чтобы заговорить с принцем напрямую? Ответ очевиден. Прислуга заключил несокрушим: "Нужно вернуться к полковнику Ароре за разрешением на беседу со всеми, кто обслуживал покои принца", и он ринулся к выходу. "Постой, у меня есть мысль получше". Я подошёл к столу принца и снял трубку телефона. "Вы хотите допросить прислугу сейчас?" Судя по голосу полковника Арора был крайне раздражён. Кто ещё мог оставить сообщение в таких специфических местах, пояснил я. Но откуда прислуге знать о планах убийства ювраджа? Этого мы не узнаем, пока не поговорим с ними, ответил я. Очень хорошо, вздохнул он. Посмотрим, что можно сделать. Надеюсь, вы осмотрели всё, что было нужно в покоях ювраджа. Думаю, мы тут закончили. В таком случае буду признателен, если мы встретимся через 10 минут у розового павильона. Автомобиль будет ждать вас. Мы едем в приятное место? Зависит от вашего отношения к жилищным бухгалтерам, кратко ответил он. Что-то случилось с Голдингом? Полковник ответил не сразу. Я пытался найти его, как вы просили. Его не видели с утра, и на звонки по домашнему телефону он не отвечает. Я ощутил страх, нарастающий как волна. Есть вероятность, что он куда-то уехал. Сомневаюсь, даже в чрезвычайной ситуации он никогда не уехал бы никого не предупредив. Мерседес затормозил перед аккуратным фахверковым коттеджем, которому самое место где-нибудь в Кенте. Зелёные металлические ворота Во всекой живоизгороде выходили на дорожку, бежавшую между подстриженными газонами и аккуратными клумбами с типичными английскими цветами. Сам коттедж выглядел свежепобелённым, а брусья в охаверка выкрасили в тот же оттенок зелёного, что и ворота. Тишину нарушали лишь крики скворцов. Шофёр остался около машины, а мы с ней сокрушимым направились к парадной двери. Калковник Корора с нами не поехал. Он прислал с шофёром записку, сообщавшую, что его в последний момент вызвали по делу, касающемуся подготовки к похоронам принца. Я потянулся к дверному молотку, стукнул несколько раз. Мы подождали. Ни звука изнутри. Таким стуком можно и мёртвого разбудить, заметил несокрушим. Будем надеяться, что до этого не дойдёт, сержант буркнул я. Обойди кругом, посмотри, не найдётся ли открытого окна или двери. Я сэр, брават оказался несокрушим и скрылся за углом дома. Я пошёл к другому углу и попытался заглянуть в окно. Возможно, это было окно гостиной. Темно, окна затянуты сеткой, ничего не разглядеть. Вернувшись к двери, я изо всех сил врезался в неё плечом. Она была массивной и наглухо запертой. И я, конечно, не питал иллюзий, что смогу запросто её выломать. В прошлый раз, когда мы пытались вломиться в жилище, нас встретили градом пуль. Кроме того, я в официальном отпуске. Наконец, вспомнив, что хозяин дома — бухгалтер, я приподнял коврик у двери. Тихонько выругался. Никаких запасных ключей. Вернулся из своего обхода несокрушим, и по выражению его лица я все понял. Задняя дверь взломана. Сад позади дома был обширнее, но не менее аккуратным, чем перед фасадом. Вдоль стены цвели кусты розовых и красных роз, а под палисандровым деревом стояли стол и два плетеных кресла. Было бы похоже на открытку, если бы не вид задней двери. Несокрушим был очень сдержан в оценке, когда сказал, что она взломана. Похоже, действовали топором. Половина двери, разбитая в щепки, валялась на земле — Остальное безсильно болталось на уцелевшей петле. Одно было ясно: Голдинг не просто решил взять выходной. Я отодвинул останки двери и осторожно ступил на заднее крыльцо. Под ногами хрустнули обломки досок. Потом и тишина. На кафельном полу пар коричневых сапог для верховой езды. Я открыл дверь в следующее помещение кухню. которая выглядела так, будто здесь разорвалась бомба. Ящики выдвинуты из шкафов и перевёрнутый пол усыпан осколками битой посуды. "У вас есть револьвер, сержант?" обернулся я к Несокрушимо. "Поверь, что нет", прошептал Несокрушим. Он остался в резиденции. "Я не могу прикнуть сержанта, мой вообще лежал в нескольких сотнях миль отсюда, в Калькутте". Тогда нам остаётся надеяться, что тот, кто это сделал, уже далеко или так же самонадеян, как мы. Мы осторожно двинулись к двери в противоположном конце кухни. Я приоткрыл её и заглянул в гостиную. Тот же хаос. Мебель перевёрнута, по полу разбросаны книги, диван будто выпотрошили, вытащив из него кучу комковатого серого хлопка. Даже толстые бархатные шторы. сорванные и разрезаны. Позади раздался грохот. Мы с Миреф на секунду обернулись, а потом ринулись обратно в кухню. Прежде чем я успел предупредить, его несокрушимо рванул дверь, крайне опрометчивый поступок, учитывая, что мы не вооружены. Почти ожидая залпа, я прыгнул на него сзади, прижимая к полу, но выстрелов не последовало. Я осторожно приподнял голову. Прямо перед нашими лицами стоял Чёрно-коричневый полосатый кот, ошеломлённый нашим вторжением, несокрушим поднялся, отряхнулся. Кот спрыгнул на буфет, добавив осколков посуды на полу. Я продолжил обследование дома. Спальня тут была одна, приличного размера комната с кроватью, гардеробом, комодом и столом, сейчас походила на мусорную свалку, занесённую метелью перьев. из варварских спортивных матрасов. Иливые ящики выдвинуты, их содержимое размётано бурным водоворотом. Я искал следы борьбы, но ничего не находил. Разорённая комната вроде бы предполагала драку, но мне показалось, что здесь просто что-то искали. Никаких следов крови, хотя у того, кто учинил погром, определённо имелся нож. Голдинга явно уже не было дома, когда здесь всё перерыли. В комнату с котом на руках вошёл несокрушим. "Вы, смотрю, подружились", заметил я. "Судя по надписи на ошейнике, его зовут Мордыхай. Должно быть, кот мистера Голдинга". Сержант явно поспешил с выводами. Задняя дверь была открыта, так что чёртова животина запросто могла пробраться в дом после нас. "Откуда это известно?", усомнился я. Вопрос словно бы слегка огорчил сержанта. потому что ни один индиец никогда бы не дал коту такое странное имя. Пожалуй, он был прав. Опустившись на колено, я подобрал с полу пару фотографий в рамках. Стекло на одной треснуло и вывалилось. На обеих карточках Голдинг, лет на десять-пятнадцать моложе нынешнего, стоял рядом с сидящей пожилой женщиной. Я поискал еще фото, но эти оказались единственными. «Что скажешь?» Протянул я фотографии несокрушиму. "Вылдинг с матерью, предположил он. Бухгалтер, наверное, был холостяком. Я подумал, что холостяки чаще заводят котов, чем женатые мужчины. Каждому нужен товарищ, даже бухгалтеру". Я прошёл в ванную и обследовал аптечку, которую вытряхнули в оцинкованную ванну. "Что будем делать с котом?" окликнул несокрушим. "Проси его а ты в состоянии сами позаботиться о себе. Это английский код, сэр. Уверен, он и пяти минут не протянет на Индийской улице. Я напомнил, что нас должна заботить судьба Голдинга, а не его домашних животных. — Да, сэр. Простите, сэр, — смутился он. — Вы считаете, Голдинга похитили? — Если и так, то не отсюда. — Тогда где же он? — Не знаю, — ответил я, прихватывая пузырек, с круглыми белыми пилюлями. Может, он понял, что попал в беду и скрылся, предположил несокрушим. Вчера вечером он казался немного встревоженным. Возможно, сказал я, хотя и сомневался. Рассматривая пузырёк с пилюлями, я подумал, что Голдинг вовсе не намеревался никуда надолго выезжать. "Катедж перевернули вверх дном", сообщил я. Мы стояли в кабинете полковника Авроры перед рабочим столом, за которым он как раз пил чай. Думаете, его похитили? Поинтересовался полковник, прихлёбывая из чашки. Вполне вероятно. Или ввязался во что-то и смылся, пока до него не добрались. Трудно сказать, что там на самом деле, но не думаю, что они забрали его с собой после того, как перерыли весь дом. Но такая вероятность есть. Полковник Оставил чашку и достал из кармана серебряный портсигар, любезно предложил нам сигареты, закурил сам. Кто бы ни разгромил коттедж, он определённо что-то искал, сказал я. И если Голдинга похитители, значит, он не сообщил похитителям, где находится требуемое. Но вовсе не значит, что они не нашли это сами, вмешался Несокрушим. Судя по обстановке, обыск был чрезвычайно обстоятельным. Возможно, согласился я. Но маловероятно. Почему? спросил полковник. Все комнаты перевёрнуты вверх дном, даже ванная. Странно было бы продолжать обыскивать дом, когда нужное уже найдено. Так что либо они нашли то, что искали в самом последнем помещении, либо не нашли вообще. Я ставлю на второе. А вы знаете, что они искали? — спросил Арора. — Надеялся, что вы мне это расскажете. Полковник молчал, только смерил меня твердым, ничего не выражающим взглядом. Не догадаешься, о чем он думал, но судя по тому, что я успел узнать об этом человеке за последние дни, я не готов был биться об заклад, что сейчас полковник прикидывает, как много можно мне рассказать. Я был убежден, что он что-то скрывает. В конце концов, Аррора поделился своей тревогой относительно места пребывания Голдинга спустя всего час после того, как мы попросили его разыскать бухгалтера. По моему опыту, никто не стал бы так беспокоиться о благополучии другого человека исключительно по доброте душевной. Скажите, чем он занимался в настоящий момент? На этот раз полковник ответил охотнее. Он готовил отчет о стоимости самбалпурских алмазных шахт. Как, вы, наверное, догадываетесь, сэр Арнернест Фитцморис прибыл сюда не просто воздухом подышать. Англо-индийская алмазная вновь замаячила на горизонте. Но на этот раз его величество велел Дивану начать диалог о ме в виду возможную продажу шахт. Диван должен был докладывать принцу Адиру о ходе переговоров. Голдингу поручили подготовить доклад о предполагаемой сумме, на которую государство может рассчитывать в случае продажи прав на добычу. А теперь принца застрелили, а Бугальтер пропал, заключил я. Подозревайте, между этими событиями существует связь. Голдинг хороший человек, капитан. Зелёные глаза полковника пристально смотрели на меня. Безупречно честный. Самболтуру нужны такие люди. Это не являлось ответом на мой вопрос, но говорило о многом. Я хотел бы осмотреть его кабинет, сказал я. Может, найдём что-нибудь, проливающее свет на его исчезновение. Отлично, решил полковник. Я распоряжусь сразу после кремации. Ещё одно, добавил я. Не могли бы вы составить список слуг, которые имели доступ в покои Адира за несколько недель до его убийства? Вот этот список, полковник протянул мне лист бумаги. Хорошо. После похорон сержант повернулся я к Несокрушиму. Я хочу, чтобы вы допросили женщин из этого списка. Надеюсь, вы отыщете ту, что оставило ему послание». Неспешно кивнув, Несокрушим взял список у полковника. «Итак», — сказал полковник, — «я распоряжусь, чтобы эти женщины явились к вам в кабинет одна за другой. Полагаю, вам понадобится переводчик. Почти все они не говорят ни на каких языках, кроме Ария». Именно на это мы и рассчитываем, сказал я.